Частенько она оставалась в постели до полудня и чувствовала себя гораздо лучше за ужином и в театре. В результате кем-то было замечено, что он не так больна, как она думает. Для женщин высшего класса стало обычным делом постоянно жаловаться на плохое самочувствие. У меня раскалывается голова, мои нервы на пределе, фразы, часто звучавшие в домах аристократов. Моя тетя Этти была образцом инвадилизма. Когда ей было 13 лет, после приступа дифтерии, доктора рекомендовали, чтобы она некоторое время принимала завтрак в постели. После этого за всю свою жизнь она больше никогда не поднялась к завтраку. Плохое самочувствие стало ее профессией, и разговоры о болезнях — единственной темой для разговора. Она всегда уходила отдохнуть на случай, если она потом устанет. Однако не только женщины были влюблены в идею постоянного плохого самочувствия. Мужчины тоже были подвержены этому в не меньшей степени. Самым большим инвалидом своего времени являлись члены семьи Чарльза Дарвина. В доме моего деда всегда была траурная атмосфера постоянной болезни. Возможно, это было от того, что мой дед, Чарльз Дарвин, был постоянно болен, и его дети, обожавшие своего больного, подражали ему. А еще и потому, что это было так приятно, когда бабушка постоянно жалела и ухаживала за ними. В доме хранились сотни писем, в которых содержались рецепты описания опасных болезней, касавшихся каждого из них. Многие недомогания носили, несомненно, нервический характер, хотя наверняка существовали и настоящие болезни. Однако, насколько они были больны, мы никогда не узнаем. Можно сказать одно, что в целом отношение к здоровью в семье Дарвина было нездоровым. Быть больным там считалось нормальным. Чарльз Дарвин представлял собой удивительный экземпляр. Родители его – доктора, и в семье были известны случаи нервной нестабильности. Много книг написано на эту тему. Ральф Колп в книге «Инвалид. Болезнь Чарльза Дарвина» предполагал, что экзема великого ученого была следствием его постоянных переживаний о том, как будет воспринята обществом его теория о происхождении человечества. Экзема проходила, когда он переставал говорить об этом, и проявлялась, когда он вновь возвращался к той же теме. Джон Вислоу, однако, считал, что Чарльз Дарвин страдал от отравления мышьяком, который содержался в некоторых препаратах, прописанных ему после диагноза диспепсия. Пациент должен был начинать с очень маленькой дозы, которую должен был увеличивать по мере привыкания желудка к яду. Инводилизм XIX века происходил от того, что во время, когда предъявлялись очень строгие требования ко всем членам общества, человеку требовались уважительные причины просто для того, чтобы отдохнуть. Другая причина подобного поведения отсылает нас к истории о Алисе Джеймс, которая была инвалидом по желанию всю свою жизнь. Уже в 20 лет совершенно здоровая девушка стала выказывать признаки чрезмерной заботы о собственном здоровье. Когда ей исполнилось 30, ее отец заметил как-то в разговоре. Она то и делает, что либо бьется в истерике, либо пытается лишить себя жизни. И это все при постоянных жалобах, что она больна всем, чем только можно. К этому времени ее братья и сестры уже имели семьи. У нее же не было ни мужа, ни детей, ни занятий. Кроме того, что ежедневно записывать в дневник сведения о своем самочувствии. Она использовала собственные надуманные болезни, чтобы защититься ими от стремлений достичь чего-либо в жизни. Брат Алисы Генри написал позднее, что ее плохое самочувствие являлось для нее защитой от всех жизненных проблем. Вся жизнь в доме, где находится больной, обычно вращается вокруг него. Любое невнимание приводит к взрывам. Когда в моей комнате горничная немного приоткрыла окно, на следующий день я уже страдала от ревматизма в голове. Я просто была не в состоянии ни двинуться, ни вздохнуть в течение 12 часов. Сколько же нужно иметь здоровья, чтобы быть больным? Когда же наконец у Алисы обнаружили рак груди, Она этому чрезвычайно обрадовалась. «С самого начала, как я заболела, я все ждала и ждала, когда же у меня найдут хоть какую-либо болезнь. Воистину, кто долго ждет, тот дожидается».